Глава 34 По всей площади горят десятки костров, возле которых суетятся гномы. Помост Вечи, что так и возвышался с памятного начала военного положения, затянут стелющимся по полу пещеры дымом. К внушительной куче угля рядом с ним то и дело подбегают гномы с лопатами и, почерпнув куски, волокут подбросить под булькающие котлы, развешанные над каждым огнем. Гномы не испытывают, кажется, от дыма ни малейших неудобств. Смеются, шутят, оживленно жестикулируют. Почти все в нубской одежде, по которой даже и без неба, ников по у некоторых знакомых над головами можно понять, что это игроки. Я вышел из-за домов и с опаской вступил в дымный круг. Почувствовал запахи жареной рыбы, какого-то банного пара и больше ничего. Однако Ургало морщился, а Варка и Вовси расчихался, начав тереться носом о единственную переднюю лапу. Похоже, мои компаньоны как раз угольный дым ощущают едким В котлах булькает, бородачи мешают варево огромными черпаками, а девушки, потряхивая практичными прическами, снимают длинными ложками вскипающую пену. Потому как они тут же шлепают ее на угли, стало ясно, что все варят улиток по нашему скассиде рецепту. Несмотря на клубы дыма, в пещере очень светло. Не замечал, занятый своими мыслями, а теперь поднял голову и автоматически поискал взглядом, не пробили ли какое окошко наружу. Но только брови подпрыгнули, когда увидел причину. Зелёная плесень, что ещё вчера горела звездой лишь над центром площади, теперь расползлась длинными щупальцами далеко за пределы нескольких улиц, увеличившись раз в 10 «Ого, смотрю, вы серьёзно сократили поголовье святоедок», сказал я, бросившийся мне навстречу гномке, с васильковыми глазами. Они горели таким энтузиазмом, что мне на миг показалось, что она сейчас бросится мне на шею, напрыгнет и обхватит ногами. Показалось. Но, возможно, слишком эмоциональную девушку остановил настороженный взгляд орка, присевшего на корточки Да еще варк смотрел озадаченно, хотя непонятно, чему удивляется. Ее резкому приближению или ургале, который двумя пальцами тер ему нос, видимо, помогая справиться с чихом. Она остановилась в шагах в пяти, но воскликнула с восторгом. «Да, получили твои физкультурные бонусы, некоторые вложились в мудрость и разум. Теперь могут камни как оружие определять. Надрали этих улиток немерено Чуешь, рыбы пахнут». Это мы научились шашлычки из них делать. Вкуснятина. И еще придумали несколько рецептов. А Сашка, который остановился подальше, тоже улыбался, но лишь чуть-чуть, скорее реагируя на пышущую восторгом Андромеду. Толсторукий гном с за воротник бородой настороженно рассматривал клыкастого воина и произнес со скепсисом в голосе. «Да, всё так, только тётка, что бессловесных пасёт, почти сразу перестала квесты на них давать. Говорит, нет у неё опыта столько на выдачу». Брюнетистая гномка тут же ткнула его кулачком в бок и возмутилась. «Ну и что? Котлы ведь она выдаёт исправно, и швейных принадлежностей у неё, похоже, целый склад». На это сашка усмехнулся ещё шире. «Швейных. То-то, как я посмотрю, ты день и ночь шьёшь. Трудишься, как пчёлка. Начальные-то хоть квесты выполнила, швейные свои» следующий выпад кулачка андромеды он поймал своей пятерней лопатой не глядя затем сжал ее ладонь пальцами сложенными в щепотку и пока она возмущенно повизгивая пыталась освободиться отчитался горн пакет рецептов и всяких фич, что мы нарыли за все это время готов список игроков и всех известных местных жителей составлен чтобы он интегрировался в карту нужно его лишь прочесть также названия всех известных улиц и домов города слили воедино и нарисовали на бумажках нужно их лишь наложить в интерфейсе ну Рыжая твоя подружка знает, как это делается. Она же девчонкам об этом и сказала. Сегодня ее не было, так что пришлось самим разбирать нюансы. Но до да, этим вертихвосткам полезно подумать иногда. Горн, что с богиней?» Я проглотил вопрос «Где Кассиди?», что вертелся на языке, и ответил. «С богиней определимся позже. Мы пока решаем оперативные задачи. Вы же продолжайте нарабатывать репутацию в поселке. Копите божественные баллы от упражнений. Думаю, скоро за них можно будет получить какие-нибудь бонусы. Подробности дам, когда будет конкретика. И да, Сашка, выясни, кто из наших московских не получил еще обручи. Завтра я буду с 9 до 11 ждать их в реале». Главный ездовой гном согласно кивнул, а я требовательно протянул ладони и пошевелил пальцами. А Сашка понял, сжал ее в рукопожатии одновременно перебрасывая информационное письмо, судя по раздутости конверта внушительных объемов. Затем я спохватился и вновь протянул ладонь удивленно глянувшему гному. «Тут у меня целый список вопросов оперативных появился. Будет здорово, если ты найдешь ребят, которые найдут на них ответы». С этими словами я сбросил ему мимоходом отредактированный лист внутреннего блокнота. И когда Сашка свел глаза к переносице, вчитываясь, пояснил. Я их потом аналитику нашему скину. У него как раз сейчас одна из первоочередных задач — разработать гномам стратегию и вычислить, наконец, какие же противовесы внешним угрозам у нас есть. Я, конечно, намеренно преувеличил занятость Майкла нашими вопросами. Но когда говорил, вдруг подумал, почему бы это утверждение не сделать правдой. Игорь же говорил, что у меня самая крепкая позиция сейчас в Подгорном. Да и гномов игроков вдруг целая куча под боком образовалась. Весомый ресурс. Так что пусть наш лысый умник оставит пока своё нубское ПВП и активнее соображает, как нас выручать. А Сашка коротко кивнул и, как само собой разумеющееся, ответил. «Сделаю». Я едва сдержал торжествующую улыбку. Главный ездовой поверил в меня. И, чёрт возьми, это многого стоит». К тому же он организатор получше меня, судя по всему, будет. Да и упорство не занимать, судя по налаживанию извозного бизнеса. Есть у него минус, недостаток воображения. Но не факт, что этот минус не является вместе с тем и жирным плюсом. Андромеда же, оставив безуспешные попытки вырваться, тем временем с опасливым любопытством рассматривала Ургалу и счастливчика. Однако с досадой подпрыгнула и недовольно заверещала, когда я махнул им рукой и устремился дальше. А Сашка не дал ей насесть на меня с вопросами, обернувшись через плечо, я увидел, как притянул ее ближе, и теперь что-то тихо втолковывал, внушительно покачивая у ней перед носом пальцем. А я вдруг начал понимать, какие испытывают ощущения наши проектники, что распоряжаются временем, деньгами и поведением других людей. Сам всегда был одиночкой, и если что-то делал, то понятия никогда не имел, как вообще хоть кого-то можно подключать. Всегда руководствовался правилом «Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам». Ну да, только обычно ковырялся со всякой мелочевкой. Никто не обвинит, конечно, в случае провала. Нет риска, но нет и прибыли. И уважение. Гномы видели, как я разговариваю со Сашкой, а он, похоже, умудрился привить им начатки субординации. Поэтому никто не бросался со своими ценными идеями, вопросами и мыслями. А лишь приветливо кивали. Так что к дому громадара я добрался без задержек, наполняясь радостью от того факта, что впервые в жизни смог на кого-то сбросить кучу вопросов. Старый гном выскочил из дверей как пробка. Борода дыбом, волосы взъерошены. Его сияющая физиономия лучилась такой непривычной радостью, что я невольно замедлил шаг. А тот сразу воскликнул. «Горн! Наконец появился! Ты срочно должен начать строительство погостов под Горном! Только тебе могу это доверить!» Внимание! Перевод поселка на осадное положение требует обновления местного кладбища до полноценного погоста. Началом строительства будет считаться установка 10 могильных плит. Награда – 10 единиц опыта, плюс 5 репутаций с громодаром, плюс 1 репутаций в Подгорном. В случае отказа – минус 5 репутации у всех гномов Росланд. Вероятность получения дебафа «Неуважение к памяти» – 25%. Наличие этого дебафа автоматически сокращает вашу репутацию репутацию вдвое при любом ее снижении. Согласиться? Отказаться? Я прочел сообщение системы и почувствовал, как начал подергиваться в нервном тике левый глаз. Вот тебе и повышенная репутация. Привет, задачи для избранного. Вот и разрулил вопросы.